Ей подавно было не до веселья. Она даже забыла про свой день рождения, тем более, что ее никто не поздравил. Даже Андрей, встретив ее утром 2 октября в больнице, ни о чем не вспомнил, хотя всегда в этот день дарил сестре цветы и какие-нибудь приятные сюрпризы, придумывать которые был большой мастер. Но не в этот раз. Маша остановилась у подъезда, ища на дне сумки ключи, На другое утро у мамы была назначена операция. Мы думали только об этом, а уж после разговора с профессором у нас его все-все вылетело все из головы. Ведь он никакой надежды нам не дал. Даже эти банковские бумаги я сунула в сумку и забыла. Только одно и твердила про себя. Завтра. Завтра. Уже ночью, когда осталась одна, вспомнила, что мне исполнилось двадцать семь. Девушка достала ключи и, выбрав магнитный от двери подъезда, поднялась на крыльцо. Свет фонаря упал на браслет, украшавший ее запястье, и она внезапно нахмурилась, опустив протянутую было руку. Ее поразила догадка, неожиданно пришедшая ей на ум. Появление... Браслета объяснялась так просто, что теперь Маша удивлялась тому, что никто этого не понял. Мама передала банковские документы второго в мой день рождения. И доверенность была только на меня, и на свертке с браслетом было написано мое имя. Это не наследство. Это просто подарок. Самый... Чудесный, самый роскошный подарок на день рождения, какой я только получала. Маша влетела в подъезд, отперла дверь квартиры. Они с матерью жили на первом этаже и, включив свет в прихожей, подставила под лампу левое запястье, любуясь карминово-красными кораллами, которые, нагревшись на ее теле, приобрели еще более теплый, живой оттенок. Тут и чему красиво! Теперь браслет казался ей еще прекраснее. Приобретя значение подарка, да еще последнего подарка, сделанного матерью, он разом превратился для девушки в реликвию. Она хотела было немедленно позвонить брату, чтобы поделиться своим открытием, но, не дойдя до телефона, остановилась. Подумает, чего доброго, будто я его упрекаю, что он не вспомнил о моем дне рождения. Кроме того, она предположила, что сейчас Андрей и Зоя уже добрались до дома и, скорее всего, садятся ужинать, а значит, звонок будет не кстати. К несомненным достоинствам невесты брата нужно было отнести и ее хозяйственные наклонности. Зоя вкусно и разнообразно готовила, опровергая стереотип, что модели питаются одной минеральной водой и сигаретным дымом. И еще один плюс в ее пользу. Может, я и в самом деле ревную и завидую. Выдвинув ящик старого комода, в котором хранились елочные игрушки, разрозненные инструменты и всяких хлам, вроде поздравительных открыток и бесполезных сувениров, Маша отыскала массивную рамку зоиной фотографии, ее подарок на прошлый Новый год. Ничего красноречивее этого дара, она и ставить себе не могла. Зоя искренне полагала, что осчастливит будущую родню, преподнеся ей самое себя, в роскошной рамке, украшенной голубоватыми стразами. На снимке, выбранном из Зоиного портфолио, так рассовалась в полоборота к зрителю, закатично сощурив томные голубые глаза, словно Намекая на то, что ей известна некая тайна, отставив фотографию в вытянутой руке, Маша критически рассматривала ее, пытаясь увидеть будущую родственницу непредвзятым взглядом, но разглядела лишь то, что всегда: хорошенькую длинноволосую блондинку с острым носиком и чуть раскосыми глазами. Она была слегка похожа на лисичку, и это позволяло предположить, что натуральный цвет Зоиных волос – рыжий. Тогда это объясняет, откуда у нее взялись мозги, сердито подумала Маша, швыряя портрет обратно в ящик комода. В принципе, она никогда не связывала умственные способности людей с цветом их волос, но, контактируя с Зоей, невольно переходила на личности.